Глава 31. Американцы, убедившись, что аэродром разбит и большая часть авиации уничтожена, а улетевших не достать, перевели артиллерийский огонь на окопы, начав классическую артподготовку. Наблюдатели с противоположного берега Роны докладывали о накоплении американских солдат в мертвой зоне, что готовились к атаке. Там четыре английских танка Марк и около полка пехоты. Может дальше больше, точно определить не представляется возможным. «Ясно. Продолжайте наблюдение». дало себе знать наблюдательный пост на горе, что контролировал пространство с западной стороны. Там тоже накапливались войска. Что ж, логика противника понятна. Он хочет ударить сразу с двух сторон. В лоб и с фланга. Взять господствующую высоту и с нее уже вести обстрел по окопам Рода. Тем самым обеспечивая легкое продвижение главной ударной силе. Только это все легко просчитывалось, так что на перевале оборудованы хорошо укрепленные огневые точки с пулеметами. Также бойцы насыщены гранатным вооружением. В общем, с фланга не пройти. И они не прошли. Американцы ринулись в атаку вверх по склону, и пока там внизу имелись деревья, атака развивалась успешно. Но как только толстые стволы различных дубов до да ясеней сменились на тонкие стволики и откровенный кустарник, все стало куда печальнее. Дистанции опять же меньше стало. Огневые точки пытались задавить ствольными гранатами, только это оказалось бесполезно, ибо попасть надо очень точно, словно мячик в корзину. Климов подумал, что тут нужна авиация, а с авиацией у противника пока плохо, по крайней мере оставшиеся пять самолетов почему-то не используют в бою. Хотя это как раз тоже объяснимо, потому как смысла нет. Стоит им появиться на горизонте, и в небо взлетят самолеты рода. «Русские пилоты, хоть и малоопытны, кроме одного, но все же их способности достаточно, чтобы связать боем остатки эскадрильи «Лафайетт». Атака захлебнулась, но отсутствие положительного результата при фланговом ударе, похоже, не остановило генерала Першинга. «Они пошли в атаку! Танки двинулись вперед!» — буквально закричал в трубку наблюдатель на противоположном берегу Роны. «Начинаем первый акт марлезонского балета», — сказал Михаил Климов и кивнул саперу. «Дави!» И тот, ощерившись в ответ и сверкнув глазами, как какой-то маньяк, резко вдавил рычаг подрывной машинки. А потом еще и еще, когда напарник переключал ему контакты на клеммы. Создавалось впечатление, что подрывник качает воздух в автомобильную шину непривычного вида насосом. Раздались мощные оглушительные взрывы, от которых содрогнулась земля. И в дополнение начался сильный камнепад в районе взрыва. Даже в двух километрах от тоннеля порода не выдержала, и вниз покатились сорвавшиеся валуны. К счастью, их вовремя заметили, и они никого не раздавили и не покалечили. А там впереди поднялась гигантская туча пыли, из-за чего наблюдатель не мог доложить о результате. Но и так стало ясно, что весь полк, или сколько там нагнали народу для первого штурма русских позиций, начисто уничтожен. Ведь в склон горы заложили и тщательно замаскировали множество ящиков со взрывчаткой. Тонны и тонны. А в сами ящики еще дополнительно всяких болтов и гаек насыпали, коими разжились в Лионе. Так что получились мощнейшие мины направленного действия. Мины заложили ночью. Что до маскировки, то, к счастью, тут склон был чуть пологим, Это дальше он становится отвесным, где его специально срезали перед тоннелем, и там успел вырасти кустарник, что дал возможность все хорошо замаскировать. Наступила тишина. Перестала стрелять арта противника. Климов послал вперед отделение гвардейцев на двух легких танках «Рено». Те влетели в дымополевую завесу, отсутствовали с минуту, раздалось несколько выстрелов, после чего два танка покатились назад. «Задание выполнено, товарищ полковник», — доложился младший унтер-офицер. «Сожгли танки. Один, правда, довольно сильно засыпало, но все равно сунули мы этот коктейль блюмов в двигательный отсек». «Стреляли? Чего?» «Пара танкистов у дальнего танка бродили оглушенные. Хотели пленить их, так один из них за пистолет схватился. Пришлось их всех пострелять от греха». «Молодцы! Рады стараться!» Пока стояла тишина, солдаты тут и там подправили железнодорожное полотно, в основном вбивая обратно выскочившие из шпал костыли, там, где они выскочили из-за сильной вибрации от близких взрывов. Требовался и более капитальный ремонт, для чего пришлось подвести над резине пару рельс, взамен развороченных взрывом от прямого попадания. «Очень надеюсь, что даже если противник увидел ремонт, то не понял, зачем он подумал Михаил, ибо сюрпризы для противника у него еще не закончились». Американцы тем временем отходили от шока. Все-таки в одну минуту потерять полк, солдат, это выбивает из колеи. Амеры к этому еще не привычны. На то, чтобы прийти в себя, американскому командованию потребовалось около часа. Наконец, вперед пустили саперов, чтобы они проверили склоны горы на наличие оставшихся закладок, а то глупо будет попасться второй раз на одной и той же ловушке. Появился какой-то младший офицер с белым флагом, и попросил разрешения спокойно забрать раненых. От этого офицера узнал, что Роду противостоит 33-я дивизия, а командует ею некий генерал Бел. Что до перемирия для сбора раненых, то Климов, конечно, согласился. Любое затягивание процесса ему только на руку. Дорога спешно восстанавливается, и скоро можно будет двинуться в Швейцарию. Американцы подогнали состав и стали грузить раненых, а также часть убитых прихватили, но больше их оружия собирали на что потратили еще несколько часов. Офицерик этот, кстати, пока шел с парочкой солдат до линии русских окопов, так и зыркал на склон горы в попытке выяснить, есть ли и тут закладки взрывчатки. Но нет, не было. Склон слишком крутой, каменистый и чистый от растительности, так что любое вмешательство в структуру породы окажется заметным, как не маскируй.